выждав на себя зверя с полным терпением, он отдал свору, и собаки его накрыли матерую лисицу сразу без угонки. Надо было видеть, с какой поспешностью обрадованный новичок соскочил с лошади, второчил лисицу и очутился снова на своем счастливом месте. Я смотрел на него издали и молча порадовался его успеху. «Ну, теперь его не достанешь рукой», — промолвил Бацов, глядя в свою очередь на Фунтика. Долго после этого пробыли охотники под островом. Лисиц в нем, по-видимому, было меньше прежнего. Однако ж борзятники не застаивались. Во многих местах травля шла очень успешно. Я собрался ехать к Алееву на другой конец острова. Как Бацов, взглянув в сторону, вскрикнул. — Смотри, Фунтик! Что с ним? Было отчего воскликнуть Бацову. Весьма смирная и хорошо приезженная лошадка, на которой сидел Фунтик. Неизвестно, отчего пришла в бешенство. Стоя до этого на месте очень спокойно, она вдруг помчалась зря и начала страшно трепать задом. Справляя на вольты и осаживая на поводях, сколько доставало сил, мальчик не трусил и крепко держался в седле. Но лошадь металась, взбрыкивала, приходила в большую и большую ярость и, забрав силу, закусив удила и понурив голову, помчалась прямо по степи, взмахивая высоко задом. Изнемогший в борьбе мальчик, как видно было, отдался на произвол бешеного животного, но все-таки держался в седле твердо. Все это произошло так быстро и неожиданно, что никто из ближайших охотников не вздумал поспешить к нему на выручку. Да и сделать это для них не было никакой возможности. Скача к Фунтику на помощь, они обязаны были пустить со свор собак, которые, не видя перед собой зверя, успели бы тем временем наделать страшный кутерьмы. Взглядывая один по одном на скачущего мальчика и не понимая причины этой скачки, Никому не приходило в голову, что каждому из нас следовало брося все ринуться на помощь в самом начале. Теперь же, когда все поняли необходимость этого, было уже поздно. Мальчик был слишком далеко от нас. Между тем, пока мы недоумевали, глядя на это новое загадочное для всех явление, лошадь, взмахивая высоко задом, уносилась дальше и дальше. Наконец, оступившись, она опрокинулась, подмяла под себя слабого седока, И, вскоча на ноги, снова помчалась степью, таща за собой мальчика, у которого, несомненно, одна нога осталась в тремени. Ботцов, я и один из охотников поскакали по следам бедствующего. После нескольких встрепок лошадь, наконец, поскакала одна, оставя несчастного седока посреди степи. Мы вскоре очутились подле него, но, увы, это был уже не наш проворный и веселый Фунтик, а его безжизненный труп. Изо рта у него обильно текла кровь с пеной, Он получил несколько ударов в грудь и в голову. На ноге у него осталось оторванное от седла стремя, у пояса висел обрывок чумбура. Осмотрев все внимательно, мы подали сигнал на драку, и несколько охотников не замедли прискакать к месту. К Стерляткину и прочим господам был послан гонец с известием о случившемся, и те явились вскоре. Неожиданная смерть Фунтика глубоко опечалила всех охотников. У многих появились на глазах слезы, Все они любили мальчика, забавлялись его резвостью и обращались с ним, как с меньшим братом. Даже дистаночный и его неразлучный товарищ горевали, искренне глядя на погибшего. Что было причиной этой грустной катастрофы? Отчего такая благонравная и смирная лошадь, на которой мальчик ездил три года в хлопунцах, вдруг взбеленилась и наделала таких бед? Под хлопунцов определяются самые смелые и смирные приездки лошади. Это были вопросы, пока неразрешимые. Стерляткин искренне сокрушался и себя одного упрекал в случившемся несчастье. Мы все вообще чувствовали себя как-то неловко, как будто на каждом из нас лежала частица обвинений, взводимых на себя Стерляткиным. Послали на квартиру за линейкой для перевозки тела с хутора, и несколько охотников отправились по нашему указанию для поимки убежавшей лошади. Но они возвратились поздно вечером, не найдя даже признака ее следов. И только на другой день, к вечеру, с помощью и содействием дистанночного, удалось на нее наткнуться объездчиком. Лошадь погрязла и околела в одной из тинистых лощин в Бурихинском участке, вблизи тех мест, где мы травили оборотней. По донесению сторожей, на ней было седло с притороченной к нему лисицей. Это было верстак в десяти от нашей квартиры, и мы наутро сели в линейку и отправились несколькими верховыми на место. С первого же взгляда на лошадь, Причина смерти горячего и неопытного охотника открылась нам со всей ясностью. Этот редкий, однако же не единственный в охоте случай, служил еще большим доказательством тому, как много опытности и соображений надо иметь охотнику,